Сегодня с утра накрапывал дождик. Июнь в этом году был пасмурный и холодный. Лика вышла из метро, посмотрела недовольно на небо и, накрыв голову пластиковым пакетом, побежала через дорогу к торговому центру. Издалека она увидела, как у центрального входа остановился черный внедорожник. Со стороны водителя показался Борис. Он распахнул дверь в салон, раскрыл большой зонт и почтительно остановился в ожидании, пока пассажир выйдет. Но какое-то время никто не показывался. Лика уже добежала до вертящихся дверей в здание, на любопытство пересилила, и она обернулась. Возле машины стоял Кирилл Андреевич с маленькой девочкой на руках, которая держала над головой яркий зонтик с нарисованной русалочкой. Мальчик примерно того же возраста сидел на руках у водителя. Следом из салона вышла девушка, которая показалась Лике знакомой. Вся компания направилась в сторону входа, и Лика, испугавшись, что ее заметят, прошлыгнула внутрь. «У него есть дети?» – удивленно думала она, пока переодевалась. «Значит, он женат? А эта девушка – его жена?» При этой мысли болезненно сжалось сердце и стало трудно дышать. Плохая погода передалась ей. Она стояла у своей витрины и вяло отвечала на вопросы покупателей, которых сегодня, как назло, было много. Вокруг гудел торговый центр, звучала музыка, весело переговаривались люди, проходившие мимо, но Лика тосковала. Почему? О ком? Она и сама не знала, но непреодолимое желание спрятаться в кабинку туалета и заплакать проследовало ее почти весь день. Вдруг ей показалось, что она слышит, как кто-то зовет маму. Тоненько так, отчаянно. Она замерла. Голос стих. К ней подошла женщина средних лет и долго выясняла, какие духи она может подарить мужу к юбилею. Впервые Лика ответила на угад лишь бы отвязаться. Она отправила женщину в торговый зал и прислушалась. Опять? Или кажется? «Мамочка! Мамочка!» «Ты чего застыла?» Сзади неожиданно появилась Арина. «Ты ничего не слышишь?» «Нет». «А должна?» «Где-то ребенок плачет. Девочка маму зовет». Подруги напряглись. Какофония звуков торгового центра была обычной для выходного дня. — Тебе показалось, — пожала плечами Арина. — Иди, перекуси. Я за тебя здесь постою. — Неужели ты не слышишь? — пробормотала Лика, повернулась и уставилась в пространство. Какое-то белое облачко покачивалось впереди и, казалось, манило ее за собой. Лика вместо торгового зала пошла медленно по атриуму вдоль витрин, заглядывая в каждый бутик. Каждый раз, когда она выходила из торгового зала, облачко мерцало перед ней. «Куда ты, шальная?» — крикнула ей Арина. Но Лика была уже достаточно далеко. Ребенка она нашла в магазине «Манго», расположенном достаточно далеко от Эдема. Девочка с косичками сидела на полу, спрятавшись среди весенних курток старой коллекции, и тихонько плакала. Лика осторожно раздвинула вешалки и присела рядом с ней. «Ты чего плачешь, милая? Потерялась?» Малышка, подняла на нее карие глаза и, размазывая по лицу слезы и сопли, бросилась к ней на шею. «Мамочка!» «Я здесь, Настенька, не плачь!» Лика обняла девочку и удивилась вырвавшемуся неожиданно имени «Что за черт? Почему я назвала ее Настей?» «Угадала интуитивно?» «Странно». И девочка не возражала. Лика, тихо покачиваясь, сидела, пока малышка не успокоилась. Она вдруг почувствовала в душе такое умиротворение, будто и вправду нашла свою потерянную дочку. Она целовала ее макушку и уловила нежный карамельный запах. Что-то знакомое мелькнуло в памяти, но, не успев оформиться, в мысль пропала. «Ты белоснежка?» Девочка подняла голову и посмотрела в лицо Лики. В расплавленном шоколаде глаз, омытых слезами, сияли огоньки. А еще в них светилось любопытство. «Да!» «А где твои гномы?» «Они на работе». «Ага, а папа с нами не играет». «Почему?» — взаикалась, прошептала Лика. Переход от сказки к действительности был таким неожиданным, что она сразу с ужасом представила, как папа девочки спит в обнимку с бутылкой. «Он тоже работает!» «Так говорит няня Юля». Девочка освободилась от объятий Лики и сделала бровки домиком. «Взрослые всегда работают, правда?» «Да. На то они и взрослые. Им нужно кормить таких замечательных девочек, как ты». «И Егорку надо кормить?» «Да. А кто такой Егорка?» «Мой братик. Плакса. Все время ноет». Девочка осуждающая развела ладошки. «Он манную кашу не любит». «А ты любишь?» «Я. Противная. Но я же не плачу. Молодец. А у тебя мама есть?» — выдала девочка новый вопрос. «Нет, она умерла», — неожиданно ответила Лика и чертыханулась про себя. «Кто за язык тянет? Разве можно такому маленькому ребенку рассказывать ужасные вещи?» Но девочка на удивление восприняла информацию спокойно. «Тетя Фрикенбук говорила, что моя мамочка на небеса улетела!» Покачала головой девочка, и кудрявая прядка, выбившаяся из косички, тоже всколыхнулась в такт движению «Правда?» Растерялась Лика, не зная, что ответить на детское простодушие. — Да, она ко мне ночью приходит. Лика почувствовала, как морозным холодом потянула по полу, и мурашки побежали по ее телу. Она с трудом подавила в себе желание удрать подальше от странного ребенка. Лишь испуганно выглянула в щель между куртками. — Никого. Потом ласково погладила девочку по голове и сказала. — Я думаю, мама наблюдает за тобой и радуется, какая у нее растет красивая дочка. Лика крепче обняла малышку. Они с девочкой сейчас находились вне времени и пространства. Казалось, что жизни там за стеллажами с одеждой не существует. Никакие звуки извинений приникали в их сказочный мирок. — Я знаю. Мамочка сейчас рядом. Она мне улыбается. — Где? — тревога раненой птицы сколыхнулась в душе. Что-то жуткое было в словах ребенка. Лика высунула голову из тайника и огляделась. «Нет, не там!» Малышка протянула ее за рука в блузке, чтобы привлечь внимание, а потом ткнула пальцем в воздух. «Она наверху!» Быстрый взгляд к потолку, мерцающее облачко мелькнуло в вентиляционной решетке, покачалось немного и пропало. «Нашли, где в прятки играть!» Куртки раздвинулись, и на них строго уставились глаза пожилой покупательницы. «Вы что тут делаете?» девушка Женщина повернулась к продавцу, стоявшему недалеко от них. — Что у вас в магазине творится? Ответить Лика не успела. Подняться на ноги тоже. Они так и сидели с девочкой, глядя снизу вверх на приближавшихся людей. — А может, они воровки? — предположил кто-то. — Точно, вызовите полицию. — Таня, звони охранникам. Девица одета так странно. Помнишь старый американский фильм? Это уже парочка влюбленных. Там банда клоунов в банке грабила. «Не выдумывай! На их лицах маски были надеты! Пошли отсюда!» Парень потянул подругу за руку. «Простите, мы сейчас уйдем!» — извинилась Лика и потянула за руку девочку. «Куда?» — кричала первая покупательница. «Не отпускайте ее!» «Дорогие посетители, успокойтесь, пожалуйста, я работник магазина!» «Нашла потерявшегося ребенка!» — резко ответила Лика и снова повернулась к девочке. «Ты с кем сюда пришла?» «С папой и Егоркой!» а еще с Юлей. Лика выбралась из размерного ряда и помогла встать девочке. Она объяснила ситуацию продавцам, несколько раз прошлась через рамку, доказывая, что в ее одежде ничего не спрятано, взяла девочку за руку и уже направилась к выходу, как услышала объявление, сделанное по громкой связи, и остановилась. Потерялся ребенок. Девочка. Ей четыре с половиной года. Зовут Настя Ворогова. У нее темные волнистые волосы, заплетенные в косички, и карень глаза. Пожалуйста, кто встретит ребенка, приведите его в кафе у фонтана, рядом с центральным входом. Ну вот, Настенька, тебя уже разыскивают, а ты плакала. Улыбнулась Лика, радуясь, что проблема разрешилась легко. А еще она удивилась, что угадала с именем. Они покинули Манго и пошли к охранникам, но, сделав два шага, остановились. Вокруг было настоящее столпотворение. У входа в торговый центр стояла полиция. Люди, одетые в черное обмундирование, с автоматами наперевес оцепили весь первый этаж и заблокировали вертящиеся двери. Лифты и эскалаторы тоже не работали. Возмущенные покупатели столпились у входа. Шум и суета привлекли внимание любопытных, в результате еще больше усложнили ситуацию. Лика испугалась, что, продираясь сквозь толпу, она навредит девочке. Она взяла Настю на руки, прижалась к витрине и достала телефон. — Арина, я нашла девочку! — крикнула она к подруге. — Ну тут такое творится! Можешь вызвать охранников? Мы в торговом зале манго подождем. Вот дурная! — Так ты ее плач слышала? — Ну, у тебя и локаторы! Лика отключилась и снова зашла в бутик. На нее косо посмотрели, но не выгоняли. Здесь объявление было не слышно. Напевно играла легкая музыка, все так же сновал народ от стеллажей с одежды к примерочным, от примерочных к кассам. Лика опустила Настю на пол и нетерпеливо поглядывала в атриум. Время до обеда заканчивалось, и она еще не работает. «Там папа!» — услышала Лика и посмотрела в том направлении, куда показывала Настя. «Это твой папа?» Глухо переспросила она, а в голове сразу появилась картинка. Дождь, черная машина, хозяин с девочкой на руках. Только она сразу не догадалась, кого она шла в магазине. Лика покачала головой. «Я хочу к папе!» Настя выдернула руку и побежала из зала. «Папа! Я здесь!» Лика рванула за ней. Только она успела подхватить непослушную девчонку, как почувствовала у шеи холодный предмет. «Не двигайся! Отпусти ребенка!» «Спокойно», — растерялась Лика, — «я нашла девочку». «Папа!» — Настя вырвалась из ее рук и бросилась в ноги к Кириллу Андреевичу, бежавшему навстречу. «Моя родная, как ты меня напугала!» Огруженная со всех сторон охранниками, Лика смотрела, как он резко присел перед девочкой и нежно ее обнял. На его лице было написано столько ласки, тревоги и переживаний, что у Лики невольно сжалось сердце. Как вспышка света, в голове появился кадр. Она лежит на роскошной кровати, а это прекрасное лицо наклоняется к ней и целует в щеку. Потом она видит удаляющуюся спину. Мужчина поворачивается, луч света падает на его глаза, и они загораются янтарем. «О боже, где и когда это было?» – прошептала ошеломленная девушка. «Откуда у меня эти воспоминания?» Кирилл Андреевич выпрямился и передал Настю девушке с перекошенным от страха лицом и почти вплотную подошел к Лике. Он взял ее рукой за подбородок и приподнял его. Лика невольно потянулась следом и встала на цыпочки. Она очень близко увидела эти необычайно яркие глаза, но ни тепла, ни ласки в них сейчас не было. Холодный свет, направленный на нее, казалось, проникал до глубины души. Лика невольно сжалась. «Отведите ее ко мне в кабинет!» «Немедленно!» Процедил сквозь зубы, он и резко отпустил подбородок. Лика вскрикнула и потеряла равновесие. Она стала заваливаться на бок и упала бы, если бы сильная рука не поддержала ее.